Глава 11. Встреча. В течение следующих дней Лиц сделал несколько открытий о тех изменениях, которые он претерпел. Его тело казалось легче, чем когда-либо. Все его физические способности были увеличены, а все его чувства восприятия были острее. Кроме того, в его внешности произошли космические изменения. Родинки на его теле заметно уменьшились. Кожа стала более гладкой, чем после санаторно-курортного лечения на Земле. Плюс свиснушки вокруг носа и глаз исчезли. Лита обратила внимание на все эти перемены, пытаясь понять, что же произошло. Он не мог сильно заботиться о красоте, поскольку даже без родинок и веснушек он всё ещё выглядел как грубая деревенщина. Если мать и переделала ему что-то, то он не мог этого заметить. В отличие от своих сестёр, Лит не обладал ни красотой, ни грацией. Рена двигалась как балерина. В то время как он был достаточно неуклюж, чтобы чувствовать себя пещерным человеком. У Лита были глубоко посаженные глаза, как у его отца, высокий лоб и нос, слишком большой для его лица. Он не был родлевым, но и не был симпатичным. Лучшее, что он мог тебе дать, это твёрдую, паrostую шестёрку из десяти. Единственная надежда Элита на улучшение было ускорение подросткового роста, чтобы избавиться от его худоба и тощего телосложения. Выяснение изменений в ядре маны требовало ещё больше времени. Лид понял, что его мана претерпела качественные изменения, став чище и плотнее. Это позволило ему накладывать более сильные заклинания, а также сократить время, необходимое для управления стихиями и духовной магией. Благодаря этому Лид теперь мог обнаружить присутствие этого смолистого вещества, рассеянного по всему его телу, в органах, кровеносных сосудах и даже в нервах. В всякий раз, когда он использовал технику накопления, он мог чувствовать, как меньшие частицы, похожие на смолу, тянутся к ядру маны, в то время как более крупные будут фрагментироваться с течением времени, уменьшаясь в размерах, прежде чем двинуться. Уверенный в своей новой силе, Лид продолжал ходить в лес, охотясь за более крупной добычей. Он больше не боялся хищников. Вместо того, чтобы избегать их, он начал их искать. Алит хотел, чтобы у его семьи было достаточно меха, чтобы сделать набор тёплой одежды для всех. Его тошнило от того, что зимой ему приходилось носить столько слоёв одежды, что он не мог нормально ходить, раскачиваясь на каждом шагу, как пингвин. Проблема была в том, что Алит всё ещё двигался через лес, производя много шума. Он излучал сильную убийственную ауру, чтобы отпугнуть всех, кто не был достаточно глупым или самонадеянным, чтобы встать на его пути. Только благодаря заклинанию жизненный обзор в сочетании с магией духа он всё ещё был способен охотиться. Диапазон магии духа расширился до более чем 30 м. Так что он мог легко убить любое животное, которое пыталось убежать, забравшись на дерево или в воздухе. Когда элит не мог ничего поймать, он забивал любую птицу, которая совершала ошибку, пролетая в пределах его досягаемости. Однажды элит исследовал новую область леса Траун, надеясь найти пушиного зверя. убив тем самым двух зайцев одним выстрелом. Глядя на небольшой холмик, он заметил трёх кроликов, которые забирались в нору. Они не были достаточно сильны, чтобы быть хищниками, но они были достаточно большими, чтобы быть идеальным обедом. И если эти грызуны умны, то вход может быть не единственным. Мне нельзя терять время. Я их достану. Забравшись на самое высокое место, он использовал магию земли, не отводя глаз от добычи. Магна Земля вокруг него начала трястись, заставляя нару и маленькие туннели рушиться. Грызуны начали паниковать, выбирая прямой путь наружу. Алит начал бежать, следуя за их подземными движениями, как можно ближе, не позволяя им выйти из диапазона магии духа. Из хорошо скрытой норы возле куста вылезли три больших жирных кролика. Двое из них всё ещё были одеты в белоснежный мех. Повезло, закричал Алит и щелкнул нов пальцами. Он заставил шею кролика развернуться на 180°. Градусов. Не оставлю коричневого белую себе, а двух других обменяю с Селией на большое количество меха более низкого качества. Сегодня действительно мой счастливый день. Лит так привык к одиночеству в лесу, что всегда думал вслух, что помогало ему преодолеть чувство изоляции. Он повесил кроликов на пояс за уши и направился к дому Селии. Через несколько шагов Лит услышал приближающийся со стороны звук. он никогда не слышал его раньше, поэтому начал искать его источник. Вскоре он увидел вдалеке двух лошадей, скачущих в его сторону. «Кажется, я был слишком громким. Драться или бежать?» Чтобы ответить на свой собственный вопрос, он активировал жизненный обзор. Лошади были просто лошадьми, в то время как мужчины были далеко не впечатляющими. Тот, кто был впереди, был едва ли так же силен, как Селия. В то время как тот, кто был позади, был слабее, чем Рас, отец Лита. Лид заставил себя скрыть жестокую улыбку. «Ну хорошо, это моя первая встреча с совершенно незнакомыми людьми в этом новом мире. Они хорошие люди?» «Бьюсь об заклад, что люди всегда люди, где бы то ни было. А это означает, что они говнюки. Мне не терпится узнать это!» Лид стоял, ожидая их прибытия. Первый мужчина явно был слугой, одетым в охотничий костюм из кожи низкого качества, с гребнем на груди и плечах. Это был небритый мужчина средних лет, с чёрными как смоль короткими волосами и злыми глазами. Тот, что стоял за ним, был одет в костюм гораздо лучшего качества, вероятно, совершенно новый. Он носил такой же гребень на груди, но этот, казалось, был сделан из шёлка и расшит золотом. Это был парень лет 16, с красивым лицом и телосложением модели. Обтягивающая кожа подчёркивала его мускулистое тело. двигавшаяся в унисон с лошадью. «Эй, малыш! Что это был за шум?» У слуги был грубый тон голоса. Лит напустил на себя самое невинное выражение лица, изображая волка в овечьей шкуре. «Добрый день, сэр. Я просто охотился, простите, если напугал». Голос Литы звучал искренне извиняющимся. Так он хотел дать им возможность усомниться. «Где ты их взял?» Сказал он, игнорируя извинения Литы и указывая на кроликов. «Из кроличьей норы». Это моя добыча, Лид улыбнулся, наблюдая за ними обоими. Отдай их нам, сейчас же. У красивого юноши также был красивый голос. И если ты действительно сожалеешь, ты должен предложить нам надлежащую компенсацию. Даже такой простолюдин, как ты, должен знать основы приличия, сказал он с насмешливой улыбкой. Серьёзно? Ограбить ребёнка средь бела дня? Неужели тебе совсем не стыдно? Лид посмотрел на него. Малыш ты, знаешь, с кем разговариваешь? Упрекнул слуга. Он сын барона Ратта, повелителя этих земель. Лид начал громко смеяться. "Их тебе о малею, у леса-траун нет хозяином, кроме разве что графа Ларкам. Хватит нести чушь просто чтобы прикрыть свой жалкий зад. И кроме того, ты знаешь, с кем разговариваешь? Я верховный маг. Видишь, что происходит, когда ты тратишь своё время на простолюдинов корт?" Молодой дворянин взял короткий лук, который носил за спиной, и натянул тетиву. «Они просто слишком глупы!» Он пустил стрелу, точно целясь в сердце Лита. Но Лит был достаточно далеко и держал на готове множество заклинаний на своих кончиках пальцев. По мановению его руки сильный порыв ветра ударил стрелу в бок, прежде чем она ударилась о землю в нескольких метрах от намеченной цели. Несмотря на изумление, молодой дворянин все же сумел сохранить хладнокровие. выпустив ещё одну стрелу и приказав слуге убить ребёнка. Лид поднял левую руку, удерживая слугу на месте, магией духа, а правой взял под контроль стрелу, которая выскользнула из пальцев юноши, прежде чем вонзиться ему в глаз. Юноша упал с лошади, крича от боли. «Подумать только! Не думал, что мне придётся убить вас!» Лид вздохнул и покачал головой. «Подожди! Если ты убьёшь молодого лорда, ты и те, кого ты любишь, умрёте!» Подумай об этом. Лид снова начал смеяться. Неужели? И как они вообще узнают, что здесь произошло? Лид пошевелил большим пальцем левой руки, и Корт с ужасом заметил, что его правая рука двигается против его воли, обнажая охотничий нож, который он носил на поясе. Подожди, пожалуйста. Смилуйся. Не делай этого. Ты ведь просто ребёнок. Корт умолял. Значит, ты хотел убить меня, а я должен проявить милосердие? Злоба в его голосе была ощутима. Лид опустил безмянный палец, поднеся нож к горлу Корта. "Поскольку ты всего лишь слуга, я подарю тебе безболезненную смерть". Взмахнув мизинцем, Лид заставил Корта перерезать себе горло от уха до уха. Затем он подошёл к молодому дворянину, который всё ещё корчился от боли. Он совершенно не обращал внимания на то, что только что произошло с его верным слугой. "Что касается тебя," Та ты из тех парней, которых я ненавижу больше всего. У тебя есть все чёрт возьми: деньги, красота, светлое будущее, и всё, что ты можешь сделать с такими скровищами это портить жизнь тем, кто и так борется за выживание. Лит не ненавидел таких людей больше всего на свете, даже там, на земле. Единственное, что сдерживало его гнев это ответственность перед семьёй. В новом мире не было ни камер, ни GPS, ничего. Была только сила, и на этот раз Он обладал ею. «Знаешь, у меня больная сестра», — сказал Лит и после паузы продолжил. «Я никогда не мог практиковать магию тьмы на живых существах, потому что использовать ее на животных просто жестоко. С другой стороны, ты просто монстр с лесом человека. Ты станешь прекрасным образцом для моих исследований». В лесу раздавались страшные крики в течение нескольких часов, прежде чем смерть смогла прийти и забрать свой трофей. «Я не мог бы не мог понять, что я не мог понять,